Рано утром в компьютерной фирме раздается телефонный звонок. Фирма VM Computers, доброе утро. Алло! Да-да-да, я вас слушаю. Я вчера у вас компьютер покупала. Так, и стоп. Вот он сломался, вы можете его починить. Извините, громче, говорите, пожалуйста, я вас плохо слышу. Громче не могу! Мусу слышит, убьет! А вот интересно, можно ли назвать изделия колбасными, если от них не колбасит? Объявление. Продаю подземный горас в лесу. Сыро, страстно, дорого. So, Крутая бизнесвумен сидит в кафе, пьет кофе и делает записки в блокноте. Подваливает один чувак. А леди, а не хотите ли маленькой уютной компании? А что, хотите продать? Сколько активов? Какой баланс? Долги есть? Да мое сердце, остановилось мое сердце, замерло мое сердце, остановил мое сердце, замерло. Нет денег, нет телок. Есть деньги, есть телки, есть телки, нет денег, а нет денег, нет телок.